И понимаю его. «Видите ли, сэр, во время серьезных бесед я часто теряюсь, становлюсь косноязычной и вообще начинаю молоть вздор. Поэтому будет лучше, если вы зададите мне вопросы, а я попытаюсь на них ответить. Тогда, уверяю вас, граф не станет сердиться, а я буду чувствовать себя спокойнее». Это пространное заявление вызвало у Пита добрую усмешку. Линтон же в который раз пожалел, что не имеет сейчас возможности остаться один на один со своим сорванцом. Однако ему пришлось прикусить язык и сдержать свой темперамент. Тем более, что премьер-министр с возрастающим интересом смотрел на них обоих. Не могли бы вы, мадемуазель, рассказать мне все, что знаете о генеральных штатах? Вы имеете в виду, сэр, их структуру и цели или оценку полезности их деятельности для большинства французов? Насколько мне известно, мадемуазель, генеральные штаты состоят из трех палат в соответствии с количеством сословий, предоставляющих их. Дворянство, духовенство и третьего сословия. При соотношении голосов два к одному в пользу первых двух. Так? Совершенно верно, сэр. Но третье сословие избирает депутатов, представляющих его интересы, не из своей среды. В то время как первые два сословия проводят прямые выборы. Теперь о том, что касается целей, которые ставят перед собой генеральные штаты. С момента учреждения Верховного парламента эти цели практически не менялись. Генеральные штаты созывает король во время, опасное для государства. Правда, в последний раз это происходило 150 лет назад. Сейчас порядок работы Верховного парламента Франции и цели его существования для многих жителей страны совершенно непонятны. А каково отношение к ним простых граждан, мадемуазель? Судя по информации, которой я располагаю, сэр, большинство французов испытывают к генеральным штатам смешанные чувства. В провинции, например, на них продолжают возлагать надежды. Городские жители настроены более критично, может быть, из-за свойственного им цинизма. Вы со мной согласны, сэр? Уильям Питт утвердительно кивнул головой и задумчивым взглядом, почти бесцветный глаз, окинул маленькую стройную фигурку девушки. «Вы говорите...» что простые французы испытывают смешанные чувства?» — спросил он после непродолжительной паузы. «О, да, сэр!» — поспешно ответила Даниэль, подумав, что выдержать этот допрос ей будет гораздо труднее, чем казалось сначала. «Я имею в виду, что не все надеются одинаково», продолжала она, «у некоторых надежды...» совсем не осталось. Нельзя также исключать и растущее в народе озлобление. Последнее происходит от отчаяния. И это самое опасное, милорд, не так ли? Даниэль посмотрела сквозь вуаль премьер-министра, чья прямая гордая осанка никак не вязалась с довольно небрежным и даже неряшливым внешним видом. Он снова утвердительно кивнул головой, как бы приглашая девушку продолжать свой рассказ. И Даниэль заговорила вновь. Временами создается впечатление, что большинство граждан страны доверяют своему королю и почитают его. Но вот австриячка вызывает всеобщую ненависть. Во Франции ее считают причиной всех несчастий и, кроме того, обвиняют в развращении монарха. Вы придерживаетесь такого же мнения о Марии Антуанетте, мадемуазель? Я считаю ее очень глупой женщиной, сэр. Она не понимает того, что звание королевы дает не только права, но и накладывает определенные обязанности».